Глава четвертая. Небесная и земная разведка. Оказалось, что необычность поездки состоит не только в ее целях. Пять часов в самолете это была просто разминка по сравнению с продолжением путешествия. Вскоре Веселовы забыли о том, что надо прятать Нюка. Да и не надо было его прятать. Уже в аэропорту Красноярска никто не обращал внимания на пушистого зверька, которого ребята поочередно несли на руках. Наверное, в Сибири никого нельзя было удивить пушистыми зверьками. А остальная дорога и вовсе отвлекла Макара от всяких мечтаний, мыслей и целей. Их заменили впечатления. В Красноярске переехали из аэропорта в речной порт, сели на теплоход и целые сутки плыли на нем по Енисею. А в большом поселке Бор еще сутки пришлось ждать вертолет. Родители уже с опаской поглядывали на детей, не переоценили ли их возможности. А Афина Палладеевна ахала и охала, восхищаясь выносливостью «маленьких путешественников». Разгадка этой выносливости была проста. Когда перед глазами столько интересного, то разве можно устать? К тому же спутники Веселовых Афина п а л а д и е в н а и Иван Васильевич оказались неиссякаемыми источниками всякой интересной информации. К их странностям ребята вскоре привыкли. Афина п а л а д и е в н а и в аэропорту Красноярска, и на теплоходе, и во время ожидания вертолета в поселке Бор не забывала пользоваться своей дорожной косметичкой, в которой была целая уйма малюсеньких пузыречков с духами. Казалось, она просто экспериментировала с запахами. Соня даже высказала догадку. «Может, у нее непреодолимая зависимость? Существуют же самые разные нарушения в здоровье. Одни едят много, другие пьют. А вот она, я заметила, как только втянет носом новый запах, сразу радуется, светлеет лицом и настроение становится лучше». «Куда уж лучше!» – отмахнулся Макар. «Афина п а л а д и е в н а всегда веселая». Пусть уж благоухает себе на здоровье, я привык, и даже тренирую свой нюх. А что, сыщику очень полезно научиться отличать самые тонкие оттенки запахов». «Ты сто, собираешься тей-нибудь след брать?» – хихикнул ладошка, присутствовавший при этом разговоре. «Очень с м е ш н о будет, когда ты на тетвереньках по какой-нибудь тропинке п о б е з ы с принюхиваясь и узками посевеливая, но у нас для этого нюх есть». «Посмеешься, когда в тайге к тебе медведь станет приближаться», припугнул брата Макар. «А если нюка рядом не будет, еще мне спасибо скажешь, что я таежного зверя учуял». Ладошка обиженно шмыгнул носом. «Или, может быть, уже начал тренировать свой нюх?» Иван Васильевич умудрился за время путешествия несколько раз переодеться. То он был джинсовым, то потом стал похож на ковбоя, то на рыбака, И всегда в его одежде можно было безошибочно определить общий стиль, как будто на новогоднем маскараде название костюма. А в поселке Бор Иван Васильевич предстал перед ребятами, похожим на инопланетянина. Его голова была полностью упрятана в прозрачную сферу и с тонкой когтюль сетки. «Это накомарник!» – объяснил он. «Решив проверить свою униформу, да и привыкать пора! В тайге мы без накомарника и шагу ступить не сможем!» м а ш к а р ы там тучи!» Ребята только улыбнулись, переглянувшись. Зачем привыкать к накомарнику, если пока нет никакой мошкары? Наверное, Ивану Васильевичу просто захотелось лишний раз поддаться своей привычке к переодеванию. Но эти безобидные странности своих спутников ребята перестали замечать после первых их рассказов. А рассказывали Афина п а л а д е е в н а и Иван Васильевич много, будто с неохотой уступая друг другу очередь. Сколько же всего они знали. И про тайгу, и про енисей, и про всякие полезные ископаемые, и про животных, и про рыб, и про растительность. Оказывается, на берегу Енисея можно запросто найти самые необыкновенные камни. И агаты, и яшму, и гранаты, и может даже и маленький золотой самородок. Волны реки вымывают их на песчаную отмель. Афина Палладиевна даже подарила Соне маленький сверкающий гранатик, который она нашла здесь два года назад. А недалеко, правда это недалеко было чуть ли не в тысячу километров, сто лет назад упал крупнейший Тунгусский метеорит, тайна которого до сих пор и не разгадана. То есть остатков или осколков его не нашли. Может, ребятам повезет, намекал Иван Васильевич, и они наткнутся как-нибудь во время прогулки на такого же космического гостя. Его узнать нетрудно, по оплавленным и обугленным краям. Черный такой камешек, который надо будет показать папе, и тот сразу определит, простой это булыжник или осколок какого-нибудь астероида. А в тайге много ягод и грибов, и рябчики с глухарями летают прямо над головами. А в реке плещется много рыбы, и самая большая, осетр, которую еще называют царь-рыбой, больше человеческого роста. А сама река Енисей образовалась миллионы лет назад, когда произошел разлом земной коры, и поэтому ее правый берег такой высокий, покрытый скалистыми горами, а левый равнинный. Ребята слушали эти рассказы, открыв рты. Макар даже удивлялся. А почему это собственные родители ни о чем таком не рассказывали? Вот несправедливость. Мама с папой умеют только воспитывать и замечания делать, а все интересное узнаешь от посторонних людей. Хотя никакими посторонними Афина Палладиевна и Иван Васильевич ребятам не казались уже на второй день. Быстро сближаются люди во время интересного путешествия. Мама с папой даже радовались этому, не вмешиваясь в общение детей со своими коллегами. Наверное, они действительно оставили себе главную роль – кормить, воспитывать и делать замечания. Хотя какие могли быть замечания? Даже ладошка ни на шаг не отходила от взрослых. Неизвестно, как Нюх, а слух у него во время этих рассказов точно обострился. И н ю к постепенно перекочевал на руки к Афине п а л а д и е в н е Иногда он чихал, вертел носом, но потом все-таки сворачивался уютным клубочком, доставляя Афине п а л а д и е в н е видимое удовольствие. А Макар, конечно же, не забывал о самом главном. «Как вы думаете, мы найдем общую книгу?» – вставил он в один из разговоров осторожный вопрос. Хоть осторожный, но прямой. Иван Васильевич засмеялся. Значит, папа и вам, рассказав эту сказку. Почему сказку? Удивился Макар. Ну, может и не сказку, а легенду, поправил себя Иван Васильевич. Очень уж красивая эта история, которой Петр Петрович Веселов прожужжал в с е уши. н о существует некая книга, и в ней открыт закон жизни. А, по-моему, все это в выдумке. «Не бывает в науке таких простых открытий!» Макар нахмурился. Во-первых, ему не понравился тон, которым Иван Васильевич сказал про папу, прожужжал всем уши. Не очень похож папа на такого человека, который всем надоедает. А во-вторых, и про общую книгу Иван Васильевич высказался пренебрежительно. Какая же это сказка или легенда? На помощь пришла Афина п а л а д и е в н а «Зря вы так, Иван Васильевич!» сказала она. «Насколько я поняла, речь идет об утерянной рукописи Ивана Павловича Тетерева. Разве можно назвать труд всей его жизни простым открытием, которого, как вы выразились, не бывает? Очень даже бывают такие открытия. Я очень понимаю и разделяю заинтересованность Макара». «Вот-вот», – подхватил Макар, – «все открытия только кажутся простыми, даже смешными». Ньютону яблоко на голову упало, и он открыл закон всемирного тяготения. Архимед в ванну залез, расплескал воду и закричал Эврика, придумав свой закон о том, сколько воды вытесняется при погружении в нее тела. Просто и смешно. Ухохотаться можно. А никому и в голову не придет, сколько эти ученые передумали всяких мыслей до того, как сделать свои открытия. Вот и Тетерев этот. Он же книгу свою всю жизнь писал, наблюдал за людьми, думал. И тоже открытие сделал. О, да ты, я вижу, знаком с историей научных открытий, улыбнулся Иван Васильевич. Похватно. Принимаю ваши с Софиной Паввадьевной замечания, принимаю. Но как бы это выразиться п о д е в к а т н е й чтобы не вызвать целую бурю негодования? Ведь о т к р ы т и е Ивана Павловича Тетерева как бы и нет, да? Потому что нет книги. А посему нечего забивать голову надеждами на простые решения. «Мы же не на поиске книги наповняемся!» «Почему же не на п о и с к и Подумал Макар, но промолчал. Он знал, что самое бессмысленное на свете занятие – спорить со взрослыми. Взрослый человек в крайнем случае только вид сделает, что с тобой согласен, а Иван Васильевич даже вида не собирается делать. Ну и пусть остается при своем мнении. Этот маленький эпизод испортил Макару настроение надолго. С одной стороны, потому что случился он во время интересного путешествия, а с другой, что и говорить, Макар был упрямым. Если какая-нибудь мысль поселялась в его голове, то становилась главной, так уж он был устроен. Конец путешествия оказался самым интересным. Полет на вертолете над тайгой и над руслом Енисея, который сверху казался узенькой извивающейся лентой, просто заворожил ребят. Они не отрывались от иллюминаторов и даже не делились друг с другом впечатлениями. Да если бы и захотели поделиться, у них ничего бы не вышло, так оглушительно грохотал мотор вертолета. Шумная машина, что и говорить. Но вот вертолет накренился, сделал один разворот, другой. Наверное, он готовился к посадке. Макар поспешил осмотреть как можно внимательнее всю местность, на которой им предстоит обитать целое лето. Когда еще представится такая возможность? Наверное, даже с самого высокого дерева окинуть взглядом такое огромное пространство не удастся. А мало ли для чего это понадобится? Вдруг придется заблудиться? Неприятная возможность, но ее тоже надо учитывать. Поселок растянулся вдоль берега. Он состоял из одной длинной улицы, повторяющей плавный изгиб реки. Несколько маленьких, словно игрушечных лодок, лежали на песчаном пляже. Возле них Макар различил две человеческие фигурки, которые, запрокинув голову, следили за вертолетом. Наверное, на этот пляж он и должен был приземлиться. Другой свободной и обширной площадки рядом с поселком не было. В противоположную от реки сторону простиралась бесконечная тайга. Вертолет, снижаясь, сделал еще один большой круг и отлетел довольно далеко от поселка. Макар сумел различить среди деревьев несколько едва заметных тропинок. которые явственно начинались от поселка и растворялись среди сплошной зелени тайги. И вдруг, вдалеке среди этой зелени, Макар увидел мелькнувшую крышу. В километрах в трех от поселка находился какой-то домик. Наверное, это была охотничья избушка. Макар знал из книг, что таежные охотники строят для отдыха такие избушки. Но почему так близко от поселка? Странно. Однако ведь не сейчас было размышлять о странностях здешнего быта. Вот поживет он здесь и все, конечно же, узнает. Но на всякий случай Макар все же сориентировался и рассчитал направление от поселка к этой избушке. Прямо перпендикулярно от реки. Если стать спиной к Енисею и поселку и идти в тайгу, то на расстоянии примерно трех километров можно найти избушку. Легко сверху ориентироваться. А вот каково там, внизу, это еще предстоит испытать. Хорошо, что мама не догадывалась о мыслях, которые мгновенно проскакивали у него в голове. Не хватало еще, чтобы она умела читать такие мысли. Вот уже вертолет повис над берегом, стал медленно снижаться и коснулся на конец земли. Длительное путешествие можно было считать законченным. — Надо на счастье первым выпустить нюка! — закричал ладошка, как только винт вертолета перестал вертеться и наступила непривычная тишина. И он первым рванулся к открытой двери, в которую второй пилот выбросил трап ступеньки. Ладошка сбежал по трапу, остановился на последней ступеньке и опустил Хонорика на землю. Хонорик понюхал песок, осмотрелся и чихнул. Все словно ждали такой реакции зверька и рассмеялись. — Надо и нам чихнуть! — воскликнула мама. — Хотя бы п о н о р о ш к у чтобы выдохнуть из легких воздух дальней дороги. А здесь мы будем уже дышать совсем по-другому. Какой чудесный чистый воздух. Макар потянул носом. Надо сказать, что нюх его уже достаточно обострился. Даже не оглядываясь, он знал, что за ним по трапу сходит Афина Палладиевна. К вертолету бежали два человека, парень с девушкой. «Смотрите, кто нас встречает», — сказал папа. «Коля». Макар удивился, что папа так растянуто произнес это имя. К тому же встречающих было двое. «А девушку как зовут?» — спросил он. — Это их вместе так зовут, — пояснил папа. — Коля. Неразлучная пара Коля и Оля. Наши сотрудники. Мы давно уже привыкли их так называть. Вот увидите, они всегда вместе. — Тогда вы с мамой Пама, — хихикнул Ладошка. — А мы Ломаксоня. Ведь мы тоже неразлучные. — Изобретатель кличек, — хмыкнул Макар. — Нюка забыл. «Ивана Васильевича Софины п а л а д и е в н о й Длинноватая получится и м е ч к о Ладошка заулыбался, наверное, продолжая придумывать сокращенное имя для всей компании. Задача, конечно, была не из простых. Но что, Ладошке, ему бы только заниматься какими-нибудь глупостями. «Добро пожаловать! С прилетом!» В один голос выкрикнули Коля и Оля. «То есть Кооля! Похоже, что и говорили они одновременно!» Они были и похожими, как брат и сестра. в е с н у ч а т ы е голубоглазые, с короткими светлыми волосами. И одеты были одинаково. Кроссовки, джинсы, легкие куртки-штормовки. «Да их и различить будет трудно», – подумал Макар. Все вместе стали разгружать вещи и относить подальше от вертолета, потому что сразу после высадки пассажиров он опять должен был взлететь. Мотор зарокотал, и винт поднял целую песчаную бурю. Макар отвернулся вместе со всеми от летящего песка. Он закрыл глаза ладонями, но все же оставил между пальцами маленькие щелочки. В сторону поселка, подталкивая людей, полетел самый настоящий песчаный смерч. «Подюй, улетаю!» – вскрикнул рядом ладошка, и Макару пришлось схватить его за руку. И тут он увидел, как из крайнего дома поселка вышли две старушки. Наверное, они испугались рева вертолетного мотора. Но неиспуганный их вид привлек внимание Макара. Старушки несли огромную старинную книгу. Книга была такой большой, что старушки тащили ее как плиту и очень торопились. Несколько секунд, и они исчезли за домом. Макар остолбенел. Он даже не замечал, что в открытый рот и в распахнутые от удивления глаза попадает летящий песок. д да о того ли было сейчас? «Неужели все так просто?» – подумал он. «Неужели бывает такое везение? Не успел прилететь и сразу же увидел, как старушки прячут книгу. Теперь найти ее не составит большого труда. Так даже неинтересно». Наконец вертолет взлетел, и стоявшие на берегу люди проводили его прощальным взглядом. Макар понял, что никто, кроме него, не заметил старушек. «Что это с тобой?» – спросила Соня, увидев, как он безостановочно моргает. «Пыль в глаза попала!» «Какая там пыль?» – пробормотал, отмахнувшись, Макар. «Я чувствую себя, как древний полководец, который сказал – пришел, увидел, победил. Только почему-то я большой радости от этого не испытываю. Соня ничего не поняла из этого бормотания, а сам Макар, разве он что-нибудь понимал? В его голове только и гудели слова «Неужели все так просто?». Что и говорить, не любил он простых и быстрых результатов.